Про перфила. Жил был старик со старухою. Старик занимался сапожничеством. Она пряла пряжу. Он был пьяницей. Какая грошка пеек заведется, что заробит, то и пропьет. Вот, в одно время сидит он, шьет, А старух пряжу придет. И смекнул он дело, что у старухи есть шесть гривен денег. И умствует, как их мне вывести у старухи. Вот сидел, шил-шил, бросат чирок. Ругаться, по изганке забегал. Работай, работай, не поесть ничто. Ну что ты, старик, ошалел, заругался. Да что, толь захворал. То ли отащал. Есть хочу, а есть нечего. дай старух, у тебя где-то 6 гривен есть. пойду к на базар, куплю что-нибудь поесть. Ну, да к тебе и дала. Пойдешь в кабак, да пропьешь. Тебе, говорят, не пропью, а куплю что-нибудь. Давай. Старуха достала, 6 гривен свои, подала. Но ты, старух, тут ладь, горшок, я сейчас притащу живо. Побежал старик на базар. Забегат в кабачок. — Ну-ка, господин целовальник, налей шкалькина, подает ему 20 копеек, а эти еще вам оставлю в обратную выпить. Пошел и опять, короче сказать, в кабачок, в другой уж, забегат и подает двадцатку. Вот тебя за зашкалик, в обратный путь. Так же и в третий кабачок. Побежал с пустыми руками на базар. — Три шкалька он выпил, шапчонку скрючил и бегать по базару, как ошалелый, как его пьянец все знали. Ну, как он побежал домой, ей ты же, батюшка, домой. Ей! Садись, перфил, я тебя подвезу. Сел перфил с попом, поверстал с мимка бочка. Эй, батюшка, стыд сказать, грех втаить. Не ведь выпить надо зайти. — Ну, Свет, и я зайду, у меня тут дело есть. — Ну, как захватить перфил? — Ну-ка, скорее, господин, целовальник. Целовальник живком наливает крючок, к ему. Перфил выпил, шапочку на голове вскинул. — Ну, что мы вращать, господин хозяин, вращать. расчете? А батюшка на деньги выпил. И так они во все три кабачка заезжали. И третьего кабачка вышли, сели, попы спрошут. — Это почему, перфил, так? Я во всех боках по гривне уплатил, а ты без денег выпил. — Ах, бачка, вы сейчас и сметили. Но скажи ж, перфил, всю правду мне. Паш, что без денег пил водку? — У меня, батя, шапчик это, Ты не глядишь-то на плоха. А где ж-то куплю, шапочку вскину. — Вот в расчете. Я шапочкой живу. — Поедем-ка, Перфил, ко мне чайку попить в гости. — Нет, бачк, спасибо, некогда мне. — Ну да, бачк, поедем. Приводит себе Перфила в дом. — Ну-ка, матушка, нам закусить скорее лать. А прислугу отправили за дьяконом-за причетником. — Скорее. Приходит дьякон, приходит причетник. — Батюшка на графин становит, графин становится, а причетника отозвал, секретные речи говорит. — Давай перфила сомущать, купим у его артелью эту шапку, вот ж, на моих глазах в трех кабаках пил и денег не платил. — Продай перфил шапку нам. — Ах, батюшка, извините, что я вам скажу? И верно говорят, что поповские глаза заведущие. Увидал уголова волова и выманиваете. Ах, нет, перфил, выпей еще. Поет и выманивает. Продай, продай, перфил, шапку. Ну сколько, перфил, возьмешь за шапку. Ах, для вас, бальш, за сто рублей отдам. И дали. Сложились они артелью, дали, перфил. Сто рублей. Бежит старик домой, пьяный и с деньгами. Старуха из окна увидала, заругалась, налил глаза и опять бежишь, но ну, не ругай, старух, вот те деньги. Ах ты, пьяница, плод, украл где-нибудь, тебя завтра еще посадят за них. Ну, вот как батюшка говорит: Завтра я наперед поеду товары покупать. Надел перфилову шапку и поехал в магазин. Тут его встретили. — Проходите, батюшка, пожалуйста. — Ну и спрашивает тот, не наши злыдни, того и этого, набрал там на тысячи и снимат шапочку. — Просчете, господин приказчик? Приказчик улыбнулся сперва, думал, что он шутит. Потом видит, что поберет уж все. — Да вы что, батюшка, шутите? Он одно этой шапкой трясет. — В расчете? До того они поспорили, что приказчик заходит с прилавку, отбирает товары и, попав в тылочки, выбрасывает. — Поп, не знат, куда глаза деть. — А ну, дома погоди же, пусть ни одному мне будет савист. Скажу дьякону и причетнику, что все благополучно. Итак, короче сказать, все трое съездили. Ничего не получили, одного только конфузу нажали. Перфилка купил некорыстную себе кобыленку и потом разменял там пятитку, пятерку в ожидании, как попы приедут. И кобылку загнал под сарай. И в навоз свежий натыкал эти деньги серебро. Как видит, папы идут. Налил воды в чашку, рукава заскал, закатал и побежал по царай. Приходит папа к старухе. — Где, бабушка, перфил твой? — Что-то по царай делать побежал. Поп, царай, к нему. Вот перфил закрыл этот навоз чашку тряпкой. Они залезли к нему по царай, папы эти. — Что, перфил, тут работаешь? — Да, не что, батюшка. Ну, вот что, что, покажи, отталкивать его. Да вот, батюшка кобыленку купил не корыстну, она вот серебрушками кладет. Он один шевяк разломал, там гривенник, да в другом — двух гривен и. Она бы еще больше клала, да вот кормить нечем. Ты продай перфил нам эту кобылку. Ах, батюшка, вам так продавать. Вы вот шапочку купили, да слышал, я у вас неудачно вышла. А вы его пьяну у меня купили, да не спросили, с каким наговором надо дело делать. Ну, не разговаривай, перфею, сколько возьмешь за кобылу. Да, что уж, с вас двести рублей возьму. Папы обрадовались. Увели кобыл. Пап говорит, я, ребят, наперед я возьму. Вот загнал ее в хлеб. Насыпал я вса, сена пшеницы, навалила она тут ему целый пошумни. Встает поп, идет, рукава засыкат, полокоть руки загадил в кали, а больше ничего. Бежит дьякон, пока был сутки выдержал. Теперь мне давай. Ну как, бач, какова достача? Да ничего, ладно я. Короче сказать, так же и дьякон. И причетник. Опять к перфилу бегут. Перфилу делать нечу. Он сбегал на базар, купил бычий пузырь и налил его полон крови и подвязал под мышку старухи. Старуха, папы придут, ты сиди приди. Я скажу, ставь, самовар, ты сиди, молчи. Раз скажу, два скажу, ты сиди. В третий раз я тебя ножом ударю, ты упади. Идут попы к перфилу. — Ну что ж ты, перфил, какую кобылу ты нам продал? Мы никакой достачи из нее не достали. Ну что, бачка, я навязываю вам, что ли? Вы сами ее у меня выманили. кобыл то взяли, а с радостью взяли опять наговор, не спросили. — Старуха, ставь-ка самовар, гости пришли. — Раз сказал, два сказал, три сказал. Берет ножик, бац, старуху в пузырь. Старуха упала, полна комнат крови. — Что ж ты от перфил наделал? — Не ваше дело, бачка, без вас обойдется. Висит у него плетка. ног Ну-ка, плетка, живулька, оживи мою женку. Расстегнул. Старуха вскочила, побежала самовар. самоваром. Попы друг на дружку взглянули. Это что, ребята, у Перфил надо купить? Купим те ребята от Перфил от плетку. Наши жены нас ни в чем не слушают. Продай нам от плетку. Что вы, батюшка, старух толды меня слушать не будет. А старух просит потихоньку, купите, батюшка. Ну и взяли плетку у него за пятьсот рублей. Приносят домой? Их, короче, сказать, похитили жен, извели. Потом давай плеткой бить. Бил-бил, ну что же не встает? Короче, сказать, также и дьякон, и причетник похитили своих жен, а перфил в ожидании Попов купил хороший левольверт и ушел в пригон под сарай этот папы прибегают. Где к бабушке перфил твой путальник? чё то пцара им делать. поди отец, дьякон, зовей его и Дьякон только пцарой забегат. Бац его удернул себе, сидит. Ждали, ждали, долго нет дьякона дьяконо. Пслат опять причетника. Иди, зови его, опять что-то там торгует у него. Таким же порядком опять его придернул к себе. Пошел поп. Самый тоже получил. Поправился перфил с попами со всемя. Попадьев нет, и попов нет. Вот стал народ поговаривать, где ж у нас попы, где батюшка весь притч потерялся. А перфил склал попов и сидит. Лежат день у него, лежат два. Вот в одно время забегат к перфилу солдат. Можно ли вас переночевать? Ночуй, служивый, ночуй. ну к старуха, вари, скорее, ужну. Как селяне ужинать, перфил становит на стол графин водки. Подает солдат в стакан, и другой. Солдат на уме думает, вот-то в рай я попал. Выпили всею бутылку. Весь графин солдат споил. Как солдат весь в паре стал ходить, Как солдат его выхвалят, Какой ты, дедушка, добрый! Он под это число и говорит, Я, и бедный, да меня все люди знают, Даже и хорошие люди ко мне гостят. Вот ночь у меня была старуха, именинца. Ну, кой, которые люди, ладно б спролиз. Ну и, говорит, приезжий батюшка ко мне на именины заехал, подвыпили мы тут хорошо, и вот мой же грех, он на двор ушел и там, сердце у него плохое, то ли что, упал да и умер, а я боюсь его шевелить. — Ну так че, — солдат говорит, — стащил его в ангару и все тут, хошь я снесу, — пожалуйста, служивый, я тебе заплачу. Ну-ка, его на крыльцо, я сейчас мундир надену, да потащу его в ангароу. Взял солдат папа на плечо, да и отправился. Перфил в это время в другого папа облил водой и поставил у крыльца, а сам ушел в избу. Как солдат папа на плечо взвалил, идет мимо птвахты, спрашивают, Тот кто идет? — Чёрт! Кого несешь, Папа! Куда несешь? Топить! Бросил папа в ангару. Ворочаться видит. Поп мокрый у крыльца стоит. — Что такое? Да ты рани меня домой вернулся. Но нет, погоди, схватил, снова птащил. А перфил тем временем третью поставил и водой облил. Со вторым идет мим гоптвахты, и опять же его спрашивают, кто идет? Черт! Кого несешь? папа Куда несешь? Топить! Бросил папа в ангару. Приходит домой, и тут третий наготове. Он его большой мачкой схватил, поволок. Как мимо гоптвахты с остальным попом побежал? Часовые-то говорят, вот где попов таскают. От нашему батюшке сказать, чтоб берегся. Да идут к своему попу с докладом. Батюшка, берегись, черт, третью попа унес. О, батюшки, я лучше на фатеру иду. Взял свою шубу, долгу надел и шкатулку под пазуху. Только батюшка направился через дорогу, а солдат тут есть. «Ты долго надо мной гутить будешь?» Рассерчал, схватил на плечо, да в ангару. Тот кричит, молит, никаких резонов не принимать, солдат. притаскивают, привязывают камень к шее, кул, тых в воду. А к себе забрал. А перфил смекнул, что долг то солдат. Прибегать солдат к перфилу. Вы как это долго? Да, изволь радоваться. Он колдун, так четыре раза я бегал. Четвертый раз он сухой был, да в шубу оделся. А Перфилдумт, что такое? Почему четыре раза, когда у меня всего три папа было? Да и заметил у него под мышкой шкатулку. Но, ну к старуха, тащи скорее графин, с придатку подать солдату. Наливать ему стакан. — О, служивый, это вас что тут такое? Ты смотри, дом ли у нас шкатулка, не украл ли ее у нас поп? — Ну, что кричите, вот шкатулка. — Шкатулку Перфил отомкнул, там денег шесть тысяч. Солдату дал одну тысячу. — Ну, Перфил, разбогател, живет богато.